Эпилог. Душа разрывалась от боли, в глазах темнело, а на языке давно и прочно обосновался вкус крови. Кристалл мира ослепительно сиял, зависнув в воздухе посреди небольшого отсека. Казалось, что я вернулся в прошлое, и снова медленно подыхаю в прохудившемся скафандре посреди безжалостного безвоздушного пространства. А еще почему-то казалось, что не казалось. В истину психологические выверты оцифрованных личностей для большинства этих самых личностей есть предмет темный. Я это как сертифицированный чернокнижник заявляю. Четыре лампы дневного света, расположенные по углам помещения, просто терялись на фоне окутывающей все вокруг плотным пологом магии. Хотя смотреть на них, конечно, было приятно. Зримые доказательства нормальной работы систем жизнеобеспечения станции успокаивала нервы. Ведь кроме осветительных приборов, энергии, текущая от недавно выведенного в эксплуатацию запасного реактора, также питала много других полезных устройств. Маленькую сборочную линию по производству дроидов, разных модификаций. Генератор силового поля, прикрывающие центр станции. Счёт датчиков, делающих крайне затруднительным тайное приближение чужих кораблей к орбитальному оплоту. Восемь торпедных батарей и одну мощнейшую лазерную пушку, готовую к стрельбе в любую секунду. Конечно, по меркам космической крепости, такие системы обороны могли считаться просто смешными. Ведь только пуляющих по врагу самонаводящимися ракетами точка обороны на станции должно было находиться целых сорок. Но говоря уже о прочем вооружении, 99% которые до сих пор не починили и в ближайшем месяце чинить не будут, однако уже имеющегося арсенала вполне бы хватило, чтобы объяснить подавляющему большинству мародеров и пиратов их неправоту. Суммарная военная мощь орбитального плота ныне превосходила большинство специализированных торпедных линкоров. Единичные звездолеты просто не имели в своем брюхе достаточно места, чтобы нести столь громоздкого, а потом разрушительного и дальнобойного оружия. Ну и, разумеется, их броня заметно уступала таковой и, пусть разгромленной, но живой космической крепости. А спички с враждебными эстакадами или того хуже, флоренитами, на ближайшем будущем не особо грозило. Любые более-менее организованные силы покинули систему. Флорениты были вынуждены оправиться от чудовищных потерь. Имперцы, после просочившейся в масс компромата, Даже не смотрели в нашу сторону. Федералисты, которым припомнили их позорное промедление с оказанием нам помощи, тоже примолкли. А самое главное, грабить у нас всем вышеперечисленным больше было нечего. Планета Анчар превратилась в почти безжизненный шарик, где найти кого-нибудь крупнее отдельных насекомых, рыбы червей стало проблематично. Добывающую технику с астероидных поясов либо захватили, либо уничтожили. Содержимым аванпостов поступили аналогично. Люди, которые для разумных растений и прочих работорговцев тоже являлись неплохим товаром. И те кончились. Ну, почти. Фарониты, несколько часов, творившие на станции, что их душе вберет, оставили после себя не так уж и много. Рисковать жизнью ради этих объедков и сталкиваться с загнанным в угол ветеранами войны на уничтожение не стал бы ни один здравомыслящий подонок. Игра банально не стоила свеч. А тупые мерзавцы исключительно редко располагаются силами, достаточной для атаки на космическую крепость. Пускай и полудохлую. И потому я решил извлечь кристалл, чья целостность и так уже была немного повреждена предыдущими моими выкрутасами. Да, орбитальный оплот был уже не самым лучшим местом в нереальности. Но, по крайней мере, тут эту штуковину, от сохранности которой зависело столь многое, охраняли чертовы самонаводящиеся торпеды, энергетический щит и силы безопасности станции. Прекрасное зрелище, спикер Луи Шиннес моргнул, отведя глаза от слишком яркого света. За открытие на его территории врат в преисподнюю он меня долго материл заодно чуть снизив репутацию жителей станции. Правда, он все равно остался у нас на уровне взаимного уважения. Хорошо, что эта дыра в нижние планы была плохо стабилизирована и закрылась самостоятельно. Иначе так легко бы точно не отделался. Почему вы не сказали, что можете устроить нечто подобное раньше? Полководец на церемонию открытия новой достопримечательности станции не пришел. В магии и Искин не разбирался. Красивой и не очень одетой женщины здесь не привиделось а по территории станции еще ползало немало диких ларинитов. И всех их требовалось найти и уничтожить. Труд не то чтобы особо тяжелый, но нудный. Как раз то самое для Искина, сохранившего, подобно всем машинам, неспособность страдать от скуки. Не видел особого смысла, место силы само по себе достаточно интересная вещь. Однако на начальных этапах своего существования она скорее красивая, чем полезная. И к тому же крайне уязвимая, ответил я, наблюдая за тем, как густеет окутающий все и вся свет. Осталось недолго, считанные минуты, возможно, даже секунды. Все же это не храм какого-нибудь бога. Да, сильные маги с его помощью могут мгновенно восстанавливать свою энергию и проводить множество сложных и эффективных ритуалов. Но разве на станции сейчас таких много? Что-то кроме себя никого припомнить не могу. Внезапно свет, заполнявший помещение, рывком жался в одну ослепительно яркую точку и ударил меня прямо в лоб. Тело захлестнул вал энергии, который могла разрушать и... созидать, убивать и воскрешать. И вся она была покорна моей воле. Кристалл мира готов к тому, чтобы отдать накопленную им силу. Выберите вариант его использования. Отдать мирозданию. Кристалл будет разрушен. Находившиеся в нем души отдадут всю свою энергию и окажут уничтожены. Ваш персонаж будет повышен на 200 уровней. Вероятность сменить текущую расу на бонусную полубог составляет 1%. Впитать в себя. Кристалл опустеет, но останется цел и пригоден для повторного использования. Находившиеся в нем душа дадут всю свою энергию и окажутся уничтожены. Ваш персонаж увеличит все текущие характеристики на 25%. Запас жизненной магической энергии увеличится на 250%. Вероятность сменить текущую расу на бонусную Титан составляет 5%. Породить малое место силы. Кристалл будет разрушен. Находившиеся в нем души обретут новую жизнь и станут стражами малого места силы. Вероятность получить достижение Полудух и открыть уникальную ветку талантов составляет 10%. 200 уровней. Десятилетие непрерывной тяжелой работы над собой, которую можно будет пропустить, всего лишь выбрав первый пункт из выскочившего меню. Постоянное и независующее ни от чего увеличение допустимой жизненной магической энергии в 2,5 раза. То, за что большинство боевых магов убьет без колебаний. А возможные бонусы вообще просто мутили сознание обещаниями невозможных благ. Неуязвимый для обычного оружия полубог зачистил бы орбитальный оплот в одиночку и не вспотел. Никогда не уставающий Титан тоже справился бы с подобной работенкой, но ему пришлось бы потратить чуть больше времени, скажем, пару суток. С некоторым трудом я оторвал взгляд от первых двух вариантов выбора и перевел его ниже. С усилием воли вдавил иллюзорную строчки. В центре помещения возник из ниоткуда каменный монумент в виде рукопожатия. Одна рука была сделана из розового мрамора и казалась практически живой, в то время как вторая являлась алебастрово-белой кистью скелета. Кристалл мира породил малое место силы. Малому месту силы присвоен статус Вечный Союз. Вы создали малое место силы и отныне связаны с ним неразрывно. В зависимости от своего состояния и направляемости он будет давать вам те или иные преимущества. В случае разрушения места силы вы пострадаете от душевного резонанса и потеряете по 250 уровней персонажа за каждый разрушенный уровень данного образования. Вы получили контроль над малым местом силы. Вечный Союз. Связь с ним оказывает на вас ряд постоянных и неограниченных временем и расстоянием воздействий. Астральная кровь. Вы всегда какой-то частью подключены к энергии самой Вселенной, чьи запасы в истину неисчерпаемы. И хотя в вашем распоряжении имеется лишь небольшой кусочек этой силы, даже он значительно расширяет ваши возможности. Скорость восстановления маны не может быть ниже 1% в секунду. Текущая – 3,5 в секунду. Полудух. Простой смертный. Это не вы. Даже среди магических существ вы, из-за своей связи с малым местом силы, нечто, выходящее за общие рамки. Одни находят это привлекательным, другие пугающим, а третий воспримут данный факт как повод для агрессии. Репутация в глазах представителей некоторых фракций после установления вашего статуса может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону. Шансы игнорировать отразить или ослабить враждебную магию – 10%. Открыта уникальная ветка талантов – полудух. Вечная верность. Однажды вы дали слово тем, кто никак не мог бы потребовать от вас ответа. Они доверили вам все, хотя знали, что на одной чаше весов будут их души, а на второй – сил, ради которой можно лишиться души. Но вы сделали правильный выбор. И они не прогадали. Сила нежити, добровольно прошедшего перерождение под вашим руководством, увеличена на 35%. Вероятность того, что некоторые существа не станут вас атаковать, помогут вам или присоединяться к вам без дополнительных условий, повышена на 10%. Полтора десятка полупрозрачных силуэтов, идеально ровная цепочка, вышли из монолита, а после разбили строй. Кто-то облегченно вырубился, кто-то упал на колени, кто-то начал восторженно материться. Фигуры их постепенно стали темнеть и обретать большую материальность. Бились на шеях жилки, тек по лбу пот, хрустела, сминаясь, простая темная одежда. Каждый из них постепенно, обтекающий плотью, духов отличался от остальных – оружием, одеждой, прической, выражением лица. Хотя и схожих черт, разумеется, хватало. Мы ведь были жертвенным мясом одного и того же учителя. Пусть все его рабы рано или поздно, подобно нам, поднимут бунт. Уровень моих коллег и собратьев, к сожалению, снизился до сорокового. Упасть еще ниже он уже не мог. По крайней мере, до тех пор, пока существует мало места силы. Бессмертным стражником, которого они отныне являются. Ребята, если бы вы знали, как я рад вас видеть. Слова сами слетели с моих расплывавшихся в широкой улыбке губ. Процесс разархивации, ну или чего там, все семь их нереальности использовали вместо него, прошел штатно. И передо мной стояли полноценные личности, с которыми меня связывали долгие, дружеские и союзнические отношения, а всяком случае настолько же полноценные, как я сам. Ну, уж теперь-то мы всей этой грёбаной вселенной покажем.